Глава 3. Перед тем, как ворваться, я полностью сменил всю одежду. За орка дрался в длинном бесформенном балахоне с капюшоном, чтобы люди в пещере не могли понять мою расу. Теперь же надел комплект орка-берсерка и к нему самый здоровенный шлем и сапоги на высокой подошве, чтобы выглядеть выше. Бой шел яростный. Хоть орки были свежее и лучше одеты, но из-за того, что они потратили на меня свои умения, у людей возникло небольшое преимущество — силы пришли в шаткое равновесие. Его сломало мое появление. Отбиваясь и ожидая, пока у людей закончится действие умений, орки скучковались именно у моего туннеля, так как оттуда вот-вот, по их расчетам, должно было прибыть подкрепление. Но прибежал я. И сразу же двумя ударами сзади срубил ближайших зеленокожих. Потом копьем пронзил еще одного, а дальше запустил сосульку, но она отскочила от нагрудника орка. На меня кинулись сразу двое. Жаль, не все. Теперь в моих руках было два меча, и, игнорируя удары по многострадальной голове, я синхронно пустил их в дело. Лезвия, пробив броню, по рукояти вошли в два зеленых пуза. Я убрал выполнившее свое дело оружие и дальше стал метать ножи. Кинул три, на ногах остался только тот противник, кого до этого не взяла сосулька. Электрошоку он ничего противопоставить не смог. «Санда ранила!» — крикнул один из бойцов, указывая на лежащего на полу товарища. «Санда убила!» — мрачно ответил тот самый возрастной маг и склонился над другим раненым. Эти ребята уже знали мои возможности в плане магии, поэтому таиться смысла не было, я тоже приступил к лечению раненых. Сколько людей забежало в пещеру, я не знал, но сейчас в живых осталось семь. Причем тот, над которым колдовал маг, выглядел очень паршиво. Его нога была неестественно вывернута, а левая рука отсутствовала по локоть. К слову, как и еще одного. То есть боевой потенциал группы снизился весьма сильно. Так что стоило как можно скорее отсюда уходить. «Берите лучшие вещи!» — скомандовал я. «В любой момент к ним может прийти подкрепление!» «Китика придет снести», — пробормотал кто-то. «Ты понесешь!» — произнес маг и встал. «Больше тут я для него сделать ничего не смогу. Выходим!» И еще шесть зеленых трупов на выходе из пещеры никто не прокомментировал, но несколько удивленных взглядов на себе я ощутил. По счастью, живых орков в пределах видимости не было, и мы поспешили к хринцам. Хитик сам ехать не мог, поэтому его на самого большого ящера посадил перед собой один из бойцов. Из-за этой пары скакали мы не так быстро, как мне бы хотелось. Успокаивало лишь то, что виза спокойно кружила над нами и знаков тревоги не подавала. и вовремя успел!» — крикнул поравнявшийся со мной маг. «Я Фибип!» «Илья!» — еще раз представился я. — Вам просто повезло. Я мог пробежать на два километра левее или явиться на десять минут позже. — Ха, случайности не случайны, — усмехнулся мой новый знакомый. — Значит, наш путь еще не закончен. — Или просто мне нужно выполнить мое задание. — Где остальные? — Шестнадцать человек, включая Ксанда, точно погибли. Остальные ушли поодиночке. Может, кто и спасся. — Ясно. Пока больше говорить было не о чем, и я, стараясь хоть немного ускорить своих спутников, выехал вперед. Виза принесла тревожные новости, когда до уходящей от горизонта до горизонта высоченной каменной стены оставалось километров пять. «Скачут, суки! Штук пятьдесят! Точно за вами! Километрах в четырех!» «Задержи!» — крикнул я. «Попробую, но всех все равно не перебью!» Виза умчалась, а меня снова догнал Фибип. «Твоя мышь!» моя а я еще орков думал что за хрень летает и вроде как за нас ты при ней так не говори усмехнулся я это понятно засмеялся маг тебе повезло отхватить такую спутницу я знаю за нами погоня кстати фибип изменился в лице далеко километра четыре рекомендую бросить хитика с ним мы стену быстро не перелезем «Итик — один из лучших командиров Империи. Под его началом на стене было пять тысяч воинов, и его сектор держался дольше всех. Если мы все погибнем, а он выживет, то для Империи это будет лучше». Теперь понятно, почему они не разделились и до сих пор перли его с собой. Насколько я помнил, руки у командира не было еще тогда, когда тот мне первый раз попался на глаза в лаборатории. И он был одним из тех, кого оттуда выносили. «Если мы все погибнем, а он окажется на стене и выживет, то в одиночку даже не сможет с нее слезть». «Значит, надо, чтобы кроме него выжил еще как минимум один». Я не стал объяснять магу, что у меня свои планы, и что, случись полная жопа, спасать я буду исключительно свою жизнь, которая, по моему скромному мнению, многократно важнее жизни Хитика в том числе, возможно, и для Империи. Когда мы приблизились к подножью стены, противников на горизонте еще не было. Визе таки удалось задержать преследователей. Стена поражала. Двадцать метров в высоту, а длиной — от Смертельного моря до Северных гор. Визилий рассказывал, что раньше тут была горная гряда, которой орки регулярно пользовались для прикрытия своих неожиданных атак. И поэтому еще прадед нынешнего императора начал масштабный проект совмещения двух полезных дел — ликвидацию горы и постройку стены. Поначалу стену строили не такой высоты, но каждый следующий правитель понемногу ее надстраивал. А после Большой войны, лишившись союзников, император бросил сюда много сил и довел дело до конца. Правда, как показала практика, Шринанту это не помогло. Хотя... «Не будь стены, может, орки бы уже давно прошли по империи катком и отмечали бы победу, бухая с хоббитами на восточной границе». «Ибиб! Накинь силы!» — заорал здоровый силач, которого я помнил еще по мастерской. Вроде его звали Рэндалл. «Да, сила точно не помешает». Мы схватили огромную лестницу восьмером, но тащили ее отнюдь не с легкостью, что, впрочем, не мудрено. Это была брошенная штурмовая лестница орков. И мало того, что она была длиной метров сорок, так еще и порядочно укреплена, чтобы не сгореть от первого же огненного шара или не сломаться под тяжестью каменной глыбы. Маг выполнил просьбу и сколдовал массовое увеличение силы и выносливости, после чего мы, хоть и не без труда, но прислонили лестницу к стене. «Они близко!» Закричала Виза, и, обернувшись, я увидел, что на вершине холма появился отряд орков. Им до нас оставалось чуть больше полутора километров. «Орки!» — заорал я. «Вперед!» В книгах главный герой всегда лезет последним, прикрывая собой остальных. На то он, собственно, и герой. Я же выпендриваться не стал, а решил показать пример и ломанулся первым. К тому же, в отличие от многих других, у меня есть магические дистанционные атаки и лук, так что прикрывать я буду сверху. В ширину стена была метр восемь, и на ее краю с интервалом в метр располагались зубцы по грудь среднему человеку. Когда я взобрался на нее, включившие форсаж орки уже преодолели треть разделяющего нас расстояния. У нас же была проблема с подъемом раненых. Двое из плохо передвигающихся не имели по одной руке, и сейчас люди внизу активно занимались тем, что привязывали их к спинам здоровых бойцов. «Такими темпами хрена не успеют!» Орков, видимо, ускорил шаман, и они приближаются слишком быстро. В эту секунду едва заметная черная точка вдруг засияла, и двое вырвавшихся вперед хринцев сразу покатились по земле, подминая под себя своих бывших наездников. «Молодец, Виза!» «Всех орков она не перебьет, но может заставить их врубить умения, что увеличит наши шансы на выживание». Тем временем Рэндалл привязанным к спине хитиком полез по лестнице. «Ну, отлично. Еще бы сейчас Фибев не геройствовал, а последовал примеру, и уже неплохая пати получится, даже если остальные не успеют». «Твою мать! Когда я успел стать таким хладнокровным рационалистом?» «Там же люди, и надо постараться спасти всех!» Я достал лук снайпера, и в этот момент раздался громкий визг. Громким он показался с расстояния в пятьсот метров. Для орков же он был как минимум оглушающим, а как максимум — раздирающим Похоже, виза скостовала тот самый страх, о котором недавно рассказывала, и он сработал просто великолепно. «Да, на орков он, может, и не подействовал так, как нужно, зато сразу половина ящеров впала в панику. Кто-то споткнулся и упал, кто-то сбросил своих наездников, а некоторые просто развернулись и со страшной скоростью умчались в противоположном от стены направлении. Даже те, кто устоял, сильно изменили траекторию в попытках убежать от упырихи как можно дальше, и оркам стоило немалых усилий снова направить их к нам. «Да!» Виза заслужила большую прибольшую медаль. Люди закончили привязывать второго тяжелораненого, и несущий его воин тоже ступил на первую ступеньку лестницы. Благо, у остальных ума хватило, и они полезли перед ним. «Должны успеть». Один за другим люди взбирались на стену. Последней паре оставалось не больше пятнадцати метров, в то время как ближайшему орку еще пятьдесят. Я поднял лук... Но тут зеленокожий резко вскинул лапу и... На десятиметровом участке под лестницей началось землетрясение. Настолько мощное, что тащащему раненого воину пришлось вцепиться в перекладину и прилагать все свои усилия, чтобы не упасть. Не упал, зато подскочила сама лестница, выпала из бойницы, в которой мы ее закрепили, и, скользя по стене, начала падать. «Лови!» Я выхватил из инвентаря длинную веревку и бросил ее бойцу. За перекладину держаться смысла уже не было, и воин отцепился от нее и, буквально спрыгивая с лестницы, схватился за веревку. Признаться, я и забыл, что со мной высокоуровневые бойцы, поэтому в такую прыть не очень верил, из-за чего только сейчас сообразил, что вот-вот будет сильный рывок. В последнюю секунду успел отклониться назад и упереться ногами в зубец на стене. Рывок был реально страшный. Мои ладони пронзили ослепляющей болью, и если бы не перчатки, то их ободрало бы до костей. Заорав, я позволил веревке проскользнуть всего лишь на метр и, сжав зубы, принялся оттянуть. Ко мне тут же подскочили остальные, и дело пошло быстрее, но... В стену рядом с нами врезался здоровенный камень. Его осколки достались почти всем, а двое из наших и вовсе с криками упали на пол. «Твою мать!» «Как я и говорил, из-за одного сейчас потеряем половину!» Я оставил веревку на остальных, а сам снова подскочил к краю стены. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как шаман швыряет следующий снаряд. «Камень!» — заорал я и скрылся за зубцом. Стену сотрясло, но бойцы успели как минимум закрыть жизненно важные органы, а как максимум — установить защиту, и осколки снаряда серьезного ущерба не причинили. При этом веревку хоть и потрепало, но она каким-то чудом еще не порвалась. Вряд ли так повезет еще раз. Я отлепился от стены и вскинул лук снайпера. Пятьдесят метров. Да хрена, но я на возвышенности. Тетива щелкнула, а через несколько мгновений бронебойная стрела сгорела в окружающем шамана-барьере, который до этого был невидим. И в эту же секунду я увидел, как летящая корку виза резко поворачивает, чтобы не столкнуться с защитой. «Фух! Пусть и не убил, зато, возможно, спас питомицу. С этими топовыми воинами надо всегда держать ухо востро». Забив на этого бешеного любителя магии земли, я переключился на остальных орков и до прилета очередного огромного булыжника успел снять двоих, уже почти добравшихся до стены и вскинувших свои арбалеты. Следующий снаряд шаман швырнул убийственно точно. Возможно, он раньше не делал этого специально. Камень ударил точно в ту часть парапета, через которую мы пытались втянуть пару наших. Застрял между зубцами, но веревку перебил. Для успокоения сердца я скустовал защиту и, высунувшись наружу, убедился, что два связанных человека без движения лежат внизу. Гадство! быстрым взглядом окинул остальных и понял что они успели скостовать каменную кожу или другие защитные умения благодаря чему хоть и потрепаны но живы уходите заорал я я прикрою мне не пришлось повторять дважды и все кроме фибиба поспешили вниз ты тоже иди укрываясь за зубцом стены скомандовал я конечно он мощный маг но чтобы иметь возможность использовать другие облики я должен остаться один в несколько секунд задумчиво смотрел на меня, а потом кивнул. «Ладно, давай, помогу шаману убить, и уйду!» От такого предложения отказываться глупо. «Что?» Начал было я, но меня прервал грохот очередного, совсем рядом разбившуюся о стену камня. Шаман знал, что мы тут, и непрекращающейся бомбардировкой прикрывал своих воинов, уже поднимающих одну из лестниц. «Делать!» «Мне нужно полминуты на приготовление заклинания. Оно пробьёт его барьер и магические щиты, но самого не убьёт. Приготовься стрелять по команде». «Хорошо». Разумеется, прохлаждаться в течение этого времени я не собирался и, следя за манипуляциями шамана, стрелял в других орков. Они отвечали выстрелами из арбалетов, но даже если и попадали, пробить мой щит не могли. Впрочем, и я убил всего одного». Еще одному прострелил ногу. Тем временем орки уже почти приставили лестницу. «Я готов!» — сообщил Фибип, и после того, как я кивнул, выскочил из укрытия и вскинул сияющий красным посох. В следующую секунду я впервые увидел комбинированную магию. К шаману устремился вроде бы огненный шар размером с футбольный мяч, но в пламени проскальзывали электрические разряды. Заряд пробил барьер и ударил шаману в грудь. Но, как и предсказывал Фибип, тот даже не пошатнулся и уже кастовал что-то, судя по медленной скорости, мощное. Тетива щелкнула, и стрела вонзилась орку в грудь. «Сука! Нет сообщения о смерти!» Я наложил следующую и, не целясь, выстрелил. Снова попал и снова не убил. Фибип запустил обычный огненный шар, а следом я выстрелил третий раз. «Вы убили орка тридцать седьмого уровня». «Ваш инвентарь увеличен на восемнадцать килограмм». «Наконец-то! Уходи!» — повторил я и пальнул по самому шустрому орку, уже преодолевшему треть лестницы. «Вы убили орка двадцать девятого уровня. Ваш инвентарь увеличен на четырнадцать килограмм». «Они отступают!» — крикнул маг и сжег огнем второго. И действительно, только я прицелился в третьего, как он спрыгнул с лестницы и побежал следом за своими товарищами. «Этот не добежал, и мы продолжили вести огонь, пока долетали стрелы и магия. Но я, по крайней мере, больше никого не убил». «Их двенадцать осталось!» — посчитал маг. «Плюс скоро прибудут те, кого увезли, и при этом не придавили хренцы Без шамана они не полезут, а пока другие прибегут, мы уже оторвёмся. Давай скинем лестницу!» «Не надо!» — поднял я руку, останавливая его. Другие могут быть уже рядом, и нужно хотя бы создать видимость того, что тут кто-то есть. Так они потратят гораздо больше времени. Я прикрою, а ты иди». «А лестницу-то почему не скинуть?» — удивился Фибип. «Думаю, вылазку сделать». То, что эта вылазка произойдет в обличии Хоббита, и целью ее будут вещи шамана, я уточнять не стал. «Будь по-твоему, мы побежим на юг в сторону Смертельного моря!» — махнул рукой маг. «Скорее всего, орки туда пойдут в последнюю очередь». «Ближайший город со стенами, Тутонг. До него 150 километров. Мы будем запутывать следы, поэтому возьми это». Все время своей речью фибив совершал какие-то странные манипуляции с двумя осколками камня, которые перед этим поднял. Сейчас они оба светились. «Что это?» — спросил я, принимая один из камней. «Это камни поиска. Находясь в инвентаре, они указывают друг на друга. То есть каждый из нас будет знать направление, в котором надо идти, чтобы найти второго». «Удобная штука. Только надо не забыть по окончании спасательной операции выкинуть». «Отлично! Я догоню!» Мак махнул рукой и убежал. «Виза, проследи, чтобы он и остальные точно ушли». «Будет сделано!» Прошло полчаса. Как и предсказывал Фибип, корком возвращались соратники, чьих хринцев напугала виза, и их уже стало больше двадцати. Находясь вне пределов досягаемости, они постоянно пялились на стену, а я демонстративно мелькал между зубцами. Причем в разных местах, то надевая балахон, то закрытый шлем, то без него. Изо всех сил изображал, что тут не один. «Дед догнал своих, и они пошли на юг!» — доложила виза. В пределах десяти километров скопления орков не видно. Так, по одному, по подтягиваются. Отлично, спасибо. Невидимость откатилась? Ага. Тогда прячься в инвентарь и смотри в оба. Начинаем. Я превратился в хоббита и ушел в скрытность. С артефактами посланника только падение с лестницы меня из нее выведет. Но я уж как-нибудь постараюсь этого не допустить. Ну и близко к оркам подходить нежелательно. Мало ли, у них кто-то с магией или прокачанным умением обнаружения есть. Пока спускался, на всякий случай постоянно оборачивался, но меня никто не видел. Жадность требовала собрать все черные коробки, а также артефакт из погибших, но этим, если получится, займусь на обратном пути. От тела шамана до лагеря орков было примерно столько же, сколько и до лестницы, метров пятьдесят. Несмотря на большой показатель скрытности, шел я медленно и внимательно глядя под ноги. Добрался без проблем и первым делом принялся снимать ювелирку. Издалека ее пропажу не заметят, даже если в эту секунду смотрят прямо сюда. «Большое кольцо хранителя Земли» увеличивает эффективные заклинания магии Земли на 20%. «Пять штук! Жаль, я не маг Земли! Вот такие бы других стихий!» хотя я планирую качать все ветки, так что пригодятся. В крайнем случае обменяю. Большое кольцо восстановления маны. Ускоряет восстановление маны на 20%. Три штуки. То, что надо. У меня уже было такое кольцо, что подогнала Линда, и оно здорово помогало. Теперь с маной вообще проблем не будет. Большое кольцо расширение магических каналов. Увеличивает проходимость магических каналов на 20%. Две штуки. «Очень круто! Влияет на скорость каста и дает возможность колдовать более сложные заклинания. Беру. Лучше таких было бы пять. Ну ладно. Дареному коню, а точнее выпавшему луту, зубы не смотрят». «Так, а это что за красотища?» На зеленой шее поблескивала цепочка, сплетенная из золота и еще какого-то голубоватого металла. «Большое ожерелье хранителя земли». Увеличивает эффективность заклинаний магии Земли на 30%. Да чтоб тебя! С такими находками сама система велела срочно изучать магию Земли. Всю добычу, кроме артефактов хранителя, я сразу добавил в магический комплект, чтобы потом одним мысленным нажатием быстро переодеваться. Пришло время делать более палевные вещи. вот главное при любой движухе сразу же свалить. Хотя лучше подстраховаться. Риза, покошмар их немного. «Всё жду, когда попросишь!» Питомица исчезла из инвентаря, и буквально через двадцать секунд громкий рёв и суета в стане врага показали, что она приступила к делу. Я схватил чёрную коробку, потом сдёрнул с головы шамана шлем, стащил ботинки и штаны, а после приподнял тело и снял куртку. «В этот момент меня всё-таки спалили!» Вернее, меня орки все еще не видели, а вот то, что мертвый шаман вдруг сел и разделся, они заметили и, вероятно, очень удивились. Об этом говорили раздавшиеся крики и бросившиеся в мою сторону орки. Все. Чувство самосохранения перевесило жадность, и я, врубив бег в тени, ломанулся назад. 36 секунд действия умения мне за глаза хватило, чтобы достичь лестницы и взобраться по ней. Орки уже толпились рядом с телом шамана, и минимум двое применяли какое-то умение. Надо полагать обнаружение. «Только вот нет там меня, ребятки!» Я вскарабкался на стену, за зубцом превратился в человека и выхватил лук. «Нельзя упускать такие моменты!» Тетива щелкнула, и на землю завалился первый зеленокожий. «Вы убили орка двадцать восьмого уровня. Ваш инвентарь увеличился на четырнадцать килограмм». Тут же сверкнули крылья визы, и еще два противника завалились на землю. Орки побежали, но я успел достать еще одного тридцатого уровня, после чего скинул лестницу и покинул стену. «Я тут еще покружу немного, чтобы не расслаблялись». Это хорошая мысль. Хотя после того, что мы продемонстрировали, без прибытия нормального подкрепления они на штурм не решатся. Да и когда решатся, будут идти, оглядываясь на каждый шорох, и, следовательно, не очень быстро. Так что время оторваться есть. Теперь надо догнать остальных. Все-таки времена неспокойные, и лучше держаться вместе. Да и в город лучше прийти с ними. Впрочем, надолго я там задерживаться не планирую, ведь меня ждет дорога на восток. Через всю объятую войной страну к морскому лесу в логово эльфов.